Часть первая. Оскудение и упадок. Старый сакс и вертгейм. Настроение плохое. С утра с серой упорной дождь и все окружающее тоже приняло серую окраску. Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением. Свирепо выругаться. Довольно добродушие. Решил называть все вещи их собственными именами. Ставить точки над «и» ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, разваливаться не в своих санях и вообще гнаться за двумя зайцами. Может быть, поймаю обоих и тут же зарежу каналий. И того, и другого. Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу, на нем старый порыжевший фрак. Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я. Будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся. «Здравствуй, старый петербургский фраг. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри из Большой Морской, что шил и мне. Хорошо шивали деды в старину. Этому фраку лет семь». И порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье. И туфли лакированные, узнал я, вейсовские. «Держитесь еще, голубчики!» «Видали вы виды!» «Сверкали вы по залитое слепительным светом эстраде дворянского собрания. Сверкали на эстраде малого зала консерватории» а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете царскосельского, красносельского, мраморного. Много тогда было дворцов. Теперь, пожалуй, половину я и перезабыл. А нынче вы не сверкаете больше лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины. И долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег — десять тысяч. Не заменит, потому что получает он десять тысяч, а фраг и ботинки стоят двадцать. А когда он сдерет за выход двадцать тысяч, ваши новые заместители, многоуважаемые фрак и ботинки, будут стоить сорок тысяч. Махнет рукой ваш хозяин и скажет — Нет, не догнать. И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в какой-нибудь Армянск. Ведь пить есть надо же даже гениальному человеку. Так призадумался я, сидя в театре. Потом очнулся, обвел глазами ряды И показалось мне, что рядом со мной и впереди, и сзади сидят два совершенно различных сорта фарфоровых статуэток. Одни старые, потертые, в обветшалых, но изящных, художественно помятых мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где ботинках, от Вейса, Каракальневича, Петерсона. Статуэтки нечто вроде старого сакса или императорского фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины платят огромные деньги. И другие статуэтки, новые, сверкающие, в пальто с иголочки, в дурно сшитых многотысячных лакированных ботинках с иголочки, чисто выбритые, иногда завитые. Это ярко раскрашенное оляповатое фарфоровое изделие от берлинского вертгейма, выпущенные в свет в тысячи штампованных одинаковых экземпляров. это новые миллионеры. Первые статуэтки элегически грустны как вообще грустно все на чем налет благородной старины, вторые тошнотворно самодовольны. У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь самая правильная, и что другой и быть не может. Да знаете ли вы, тысячи чертей и одна ведьма вам в зубы, что вы оскверняете своими свинячими мордами это место, где творит сейчас великий артист вечную красоту? Как вы сюда попали? Бон отсюда! Идите в кафе на пристани, в мануфактурные магазины. Купите там вдвое от ваших дешевых миллионов, но не лезьте так нагло в храмы. Не сморкайтесь в кулак, когда служат литургию красоте. Весь старый сакс, профессора, инженеры, писатели, адвокаты, доктора и артисты уже давно не делают себе маникюра. И однако, как изящны линии их нервных белых рук как красиво разовеют их выпуклые, блестящие без маникюра ногти. Недавно я зашел в парикмахерскую. Около маникюрши маячила очередь. Все народ дюжей с корявыми, кривыми лапами. А она в это время отделывала пятерню какому-то бывшему подвальному мальчику. Шершавую, красную пятерню, начищая плоские рубчатые ногти с яростью с какой сапожный чистильщик наводит глянец на видавшие виды сапоги кругосветного путешественника. И подумал тут я, дурак ты, дурак, бывший подвальный мальчик. Если бы твоя рука по-прежнему оставалась красной рабочей рукой, я, если хочешь, поцеловал бы ее благовейно, потому что на ней написано святое слово «труд». Но что ты теперь будешь делать этой отлакированной лапой? Подписывать куртажную расписку на сто пудов масла, по пяти тысяч запут или неуклюже облапишь хрупкий фужер, наполненный заграничным шампанским, завершая в кабаке выгодную сделку на партию кофе из гималайского жита? Хороший маникюр тебе сделали. А ведь, судя по некоторым признакам, то и как редко ты бываешь в бане, бывший подвальный мальчик. Надо бы чаще. «Кстати, я тебя видел в магазине Альшванга. Ты покупал за три тысячи французские духи, с хитростью дикаря, стремясь заглушить ароматом убегано природный, столь выдающий тебя запах. И обливаешься ты этими духами так щедро, что впору бы тебе и водой так обливаться. А джентльмен... Тебе, вероятно, не знакомо это слово, подвальный мальчик? А джентльмен в потёртом пиджаке Уже четыре года как не душится духами. И все же от его платья идет тонкий, еле уловимый запах шипра кати Такого шипра для вас теперь и не выделывают. И этот еле уловимый старый, бывший запах грустины и прекрасен, как аромат увядшего, сплющенного в любимой книге цветка. Ну что ж, Теперь вы в силе вертгеймовской исчадие. Что ж, лезьте вперед, расталкивайте нас, занимайте первые места. Это вам не поможет. Так жить, как мы жили, вы все равно не умеете. Может быть, многим из нас место не в теперешней толчее, а где-нибудь на ползабытой пыльной полке антиквара. Но лучше забытая полка в углу, в полумгле, робко пронизанной светом синей лампадки перед потемневшим образом, чем бойкий каторжный Майдан.